да, и я в этом случае была меньшим злом, не так ли? Тётушка Мыди довольно рассмеялась. Главное, чтобы Шарлотта ничего не заметила, сказала Leslie. Нет, нет, не беспокойтесь. Она похтя от злости только что ушла в свою комнату, потому что я сложила слово карта ножницы. А это, как каждый знает, ножницы, которым разрезают карты, сказал Ксемериус. Как бы там ни было, полезны в любом домашнем хозяйстве. Тётушка Медди опустилась на пол перед лардёром на колени и провела по пыльной крышке. "Откуда он у вас?" мистер Бергердт вопросительно посмотрел на меня, а я только пожала плечами. Раз уж она так и так была здесь, то мы могли сразу же посветить её во всё. "По заданию вашего брата я замуровал его в стену", с достоинством объяснил мистер Бергердт. "Вечером перед его смертью Только вечером перед его смертью, как эхо повторила я, для меня это тоже было новым. «А что там внутри?» – поинтересовалась тетушка Мэдди. Она снова выпрямилась и искала, где бы ей сесть. Когда она ничего не нашла, то просто присела на край моей кровати, рядом с Лесли. «В том-то и весь вопрос», – ответил Ник. «А что?» — Вопрос больше в том, как мы откроем ларь, — сказал мистер Бенгард, — потому что ключ исчез вместе с дневниками лорда Монтроза, тогда при ограблении. — Какое ограбление? — в голос спросили мы с Ником. — В день похорон вашего дедушки к нам залезли воры, — объяснила тетушка Мэдди, — пока мы все были на кладбище, чтобы попрощаться. Это был такой печальный день, не так ли, мой дорогой? Тетушка Мэдди посмотрела вверх на мистера Бергарда, который слушал с неподвижным лицом. «Мне что-то смутно вспоминалось. Насколько я помнила, ворам тогда помешали, и они сбежали, не успев ничего прихватить. Но когда я рассказала эту нику, и Лесли, тетушка Мэдди возразила мне. «Нет-нет, мой ангелочек, полиция исходила из того, что раз все наличные деньги, облигации и ценные украшения все еще лежали в сейфе, то ничего не было украдено». Это имело бы смысл только тогда, если бы воры именно именно дневники и хотели украсть, сказал мистер Бергард. Я позволил себе тогда высказать полиции это со соображение, но никто мне не поверил. К тому же на сейфе не было никаких следов взлома, что означало, что воры должны были бы знать комбинацию. Так что было предположено, что лорд Мантрос спрятал свои дневники в другом месте.